Второе. Утреннее потрясение. «Давайте общаться друг с другом только по необходимости», — предложил Джеффри. Мы стояли перед школой, и автомобиль уже ждал нас с заведенным мотором. Джеффри, глядя на свое отражение в зеркальном стекле передней двери, поправил уложенные волнами темно-каштановые волосы и рэперский прикид. Невероятно модный, как мне кто-то сказал. «Хорошая мысль», — согласился я. «Разговорам вообще придают слишком большое значение». «Даже не думайте!» Нелл переводила взгляд с меня на Джеффри, и ее смуглое лицо еще больше потемнело от злости. «Во-первых, это глупо, а во-вторых, нам ставят оценки за сотрудничество. Я не дам вам из-за ваших личных разборок испортить мне оценку, ясно?» до да кого интересуют твои оценки?» в своей привычной манере проворчал Джеффри. «Моя тетя работает в полиции Нью-Йорка и очень интересуется моими оценками, а также людьми, которые мне их портят, — сладким, как мёд, голоском сообщил Энелл. Джеффри закатил глаза и забрался в автомобиль, за рулём которого, как обычно, сидел Тео, наш школьный завхоз и водитель. наш полицейская, что за чушь?» «Он справляется с работой намного лучше коллеги, волчицы которая вечно прогуливает дежурство, особенно в полнолуние», — выпалил Энелл. «Эй, вообще-то ссориться с Джеффри положено мне, а не тебе», — одёрнул я Энелл. А у кого деньги, которые нам нужно положить на счёт? У меня, возвестил Джеффри. И они в надёжных руках. И это говорит варишка, недавно опустошивший мой шкаф, с горечью проговорил я. Джеффри ухмыльнулся. Готовы? спросил Тео, повернувшись к нам. У большинства людей его помятая рокерская физиономия вызвала бы страх, но я давно знал, что у старого обратня лося доброе сердце. Я решил сказать что-нибудь полосиному, как учил нас мистер Гудфеллоу. «Мы готовы! Поехали!» — протрубил я. Тео озадаченно посмотрел на меня. «Хочешь поцеловать дно болота? Вынужден тебя разочаровать, Карок. Здесь поблизости нет болот протянул я. Надо же было так опростоволоситься именно в присутствии Джеффри. «Но мы можем ехать, если ты это хотел сказать!» На лице Тео промелькнула усмешка. «Нам надо в Банк Уэллс-Фарго на Сентер-стрит!» — вмешалась Нелл. «У кого, кстати, номер счёта?» Листок с номером счёта был у меня, вложен в конверт с моим заданием. Я сунул его поглубже в карман, где уже лежал мой кошелёк с деньгами на лекарства, и отвернулся к окну, чтобы хоть на несколько минут забыть, что еду в одной машине с Джеффри. Даже в человеческом обличье он вонял псиной. Когда, интересно, этот тип мылся последний раз? Ну, честно говоря, эти несколько дней я тоже не принимал душ. Мне всегда требовалось два 3 захода, чтобы преодолеть отвращение клюющейся на меня воде. Тео высадил нас в конце Сентер-стрит, а сам поехал дальше. Банк Уэллс-Фарго имел небольшой филиал на одной из главных улиц. Низкое здание с коричневой крышей, покрытой деревянными пластинами. Мы миновали двух больших бронзовых лосей, которых я, как обычным мимоходом погладил, перешли через дорогу и направились к красно-желтой банковской вывеске абсолютно бессмысленное задание я еще несколько лет назад начал проворачивать банковские операции ворчал джеффри не наклоняясь он у укракой обнюхал на ходу фонарный столб но я все равно заметил и согнулся от смеха «Ха -ха, я и не знал что ты интересуешься собаками из джексон холл да где-то неподалеку я слышал живет одна привлекательная дама колли джеффри покраснел заткнись бросил он и ускорив шаг начал рыться в карманах очевидно, в поисках денег, которые нам нужно было положить на счет. Немного много ни мало 300 долларов. Вдалеке послышались завывания полицейской сирены. Они то усиливались, то затихали. Никто из нас не обратил на это внимания. Здесь такое было не редкостью. Но сирена все приближалась. Я с любопытством огляделся, не случилось ли где аварии. Сирена, между тем, завывала все оглушительнее, и синий свет мигалки уже отражался в витринах. Я заметил черно-белый полицейский автомобиль, и вдруг с ужасом понял, что он едет прямо на нас. «Разрази меня, Гром!» Я застыл от испуга. «Вдруг это связано с бегством Холли? Не совершили ли мы чего-то противозаконного, когда помогали ей бежать?» Джеффри тоже слегка занервничал, а у Нел вид был просто озадаченный. Мы все не двигались с места. «А может, лучше было бы убежать?» Я с трудом сдерживался, чтобы от стресса частично не превратиться в пуму. Не хватало еще, чтобы у меня сейчас выросли внушительные клыки. Тогда меня не просто будут опрашивать, а сразу загребут». Полицейская машина остановилась прямо перед нами. Из нее выскочили двое в униформе, быстро направились к нам и... Пробежали мимо нас, к банку. Фух, повезло. Они приехали не за нами. Но что же происходило там, в банке? Ограбление? Джеффри, Нелл и я вытянули шеи. К сожалению, сквозь зеркальные стёкла мы не видели, что творится внутри. «Как вы думаете, там сейчас грабители?» — испуганно спросила Нелл. «Наверное, нам лучше отойти в сторону. Вдруг здесь сейчас начнётся пальба?» Джеффри, держа в руках деньги, которые нам выдали перед заданием, выглядел таким же растерянным, как ощущал себя я. «Вряд ли имеет смысл сейчас нести туда деньги», — усомнился я. «Хотя им бы сейчас деньги пригодились», — Нелл почесала в затылке. «Представляете, если бы мы пришли чуть раньше, мы бы уже были внутри!» «Возможно, нас бы захватили в заложники, и мы бы им показали, чего стоим!» Джеффри, похоже, говорил вполне серьезно. Я скривился. После похищения Мелоди я слышать не мог о захвате заложников. э, -э Джеффри, мы оборотни, а не супергерои!» «Какая разница!» — самодовольным видом ухмыльнулся Джеффри. Мы с Нелл переглянулись, как будто Джеффри только что попытался в человеческом обличье пометить фонарный столб. Вот что бывает, когда волки слишком много смотрят телевизор. В глубине души я задавался вопросом, не стоит ли за этой историей с банком Эндрю Миллинг, и при мысли о нем внутри у меня все сжималось. Как-никак он собирался отобрать у людей то, что они любили больше всего. Может, это были всего лишь деньги? Все больше полицейских сбегались к банку и исчезали внутри. Никто не обращал на нас внимания. Для них мы были лишь троицей любопытных подростков. Я обратился к одному из мужчин. «Простите, сэр, что здесь произошло?» Он лишь скользнул по мне взглядом и жестом велел посторониться. «Прошу отойти, сейчас здесь все оцепят, это место преступления!» «Еще чего!» — прорычал Джеффри, глядя на полицейского так, словно готов был вцепиться ему в глотку. Я внимательно рассматривал полисменов. К сожалению, той приветливой женщины-полицейского, которая занималась мной, когда я пришел из гор, заявив в полицейском участке, будто потерял память, среди них не было. А другие явно не собирались нам ничего рассказывать. «Вот что, ребят, я могу превратиться в мышь, проникнуть в банк и попытаться что-нибудь разузнать», — тихо предложил Энел. «Хорошая мысль», — с воодушевлением откликнулся я. Джеффри, внезапно о чем-то задумавшись, молчал. Нелл не стала терять времени. Оглядевшись по сторонам, она быстрым шагом направилась к магазину одежды, чтобы воспользоваться примерочной. И в следующее мгновение только мы с Джеффри увидели серо-бурую мышку, метнувшуюся по тротуару. Никто из полицейских не заметил, как она прошмыгнула в дверь банка, когда туда в очередной раз кто-то вошёл. Я без усилий установил с Нелл, находящейся внутри, мысленную связь. — Что там? Гангстеры? — нетерпеливо спросил я. «Нет, но дверь в депозитарии открыта, и там столпились несколько человек. Похоже, они сильно взволнованы», — сообщил Нелл. «Подождите, я подойду поближе и послушаю, о чём они говорят». Мы с нетерпением переминались с ноги на ногу. Наконец, в наших головах раздался голос Нелл. «Ух ты, это ж надо! Кто-то проник сюда ночью и взломал сейфы, где люди хранили ценные вещи. Но это ещё не всё. Держитесь покрепче! Что? Пищи поживей, мышь!» прорычал Джеффри. Ох, зря он это сказал. «Совсем, что ли?» — гневно воскликнула Нелл. «Опять завёл эту пластинку, мол, ты волк, а я добыча? Ничего теперь тебе не расскажу!» И это не было пустой угрозой. Всё. Больше изнутри не доносилось ни звука, пока Нелл, наконец, не вышла на улицу. Уничижительно взглянув на Джеффри крохотными глазами, она просеменила мимо и скрылась в магазине одежды. «Я ожидал, что оттуда раздастся виск покупательниц», Но Нел была мастером маскировки, и вскоре к нам подошла одетая девушка. Джеффри сделал вид, будто не замечает ее, и уткнулся в смартфон. «Ну а мне-то ты расскажешь, что тебе удалось выяснить?» — спросил ее я. Нелл кивнула. «Конечно, ты же не такой идиот, как этот!» Она взглядом указала на Джеффри и, приблизившись, прошептала мне на ухо. «Обычно ограбление банков происходит так. Среди бела дня является грабитель с пистолетом и требует деньги». Но этот банк ограбили ночью. Кто-то выпотрошил все ячейки, взломав их. Но когда сотрудники пришли сегодня утром на работу, депозитарий был закрыт снаружи. «Как это?» — не понял я. «Разве такое возможно? Вор еще находился внутри? Нет, внутри никого не было». «Но как-то же этот грабитель должен был сбежать?» «Вот это-то и странно!» — Нелл пожала плечами. «Полиция тоже теряется в догадках». «Ты что-нибудь почуяла?» — вмешался Джеффри. «Ты должна была унюхать этого грабителя». «В самом депозитарии я не была, только у входа в него», — начала оправдываться нел Джеффри смотрел на нее с недоумением. но ну, ты оттуда должна была что-нибудь почуять!» «Эй, я что, тоже произошла от собаки?» нел сердито сверкнула глазами. «Сходи туда сам, пожиратель колбасок!» Слухи о том, что волки опустошили мой шкаф, уже разнеслись по всей школе. «Это чертовы собаки произошли от нас!» Джеффри сунул руки в карманы. «Между прочим, вы и понятия не имеете, что здесь на самом деле происходит. Даже не представляете». А, а ты, можно подумать, представляешь». Я не верил ни единому его слову. Он просто злился, что Нел больше ничего не захотела ему рассказать. «Вот что, сейчас я позвоню Тео и скажу ему, что мы не смогли выполнить задание. В конце концов, это не наша вина». «Как это называется? Непреодолимые обстоятельства или что-то в этом роде?» Я вытащил из кармана групповой телефон, с которого мы могли позвонить, если нам понадобится помощь. «Подожди, Карк!» — Нелл коснулась моей руки. «Ещё не всё потеряно. Здесь, неподалёку, есть другой филиал Уэллс-Фарго. Давайте сходим туда». Хорошая мысль. Нелл сегодня была в ударе. «Ах, да! Когда я выходила из банка, что-то прилипло к моей лапе!» — вдруг вспомнила Нелл и показала мне маленький слегка помятый клочок бумаги. На нем от руки была написана половина фразы. «Альная репетиция», — разобрал я. Бумажка, к моему удивлению, едва уловимо пахла пумой. Что бы это значило? Мысль, которую я еще не мог до конца сформулировать, мне совсем не понравилась. По пути к другому банковскому филиалу я зашел в аптеку и стратил большую часть оставшихся у меня денег на коробочке с таблетками, пузырьки и тюбики. «Интересно, родители обрадуются лекарством?» Я знал, как трудно им было получить доступ к таким вещам, а мне это ничего не стоило. Мы выполнили задание без каких-либо происшествий, и дополнительные баллы за решение проблемы компенсировали двойку за сотрудничество, так что в итоге мы получили твердую четверку. Но странное ограбление банка и за ужином не выходило у меня из головы, хотя забот и так хватало. Как грабитель смог проникнуть в помещение, которое после ухода по-прежнему оставалось запертым? И куда делась вся добыча? Не растворилась же она в воздухе вместе с ним? При мысли об этом волоски на моей коже встали дыбом. Хорошо, что я не был таким суеверным, как миссис Паркер. Иначе я тоже поверил бы в духов. Или во что-нибудь в этом роде.